«Спасибо, вышата! Посмотрим, как ты угостишь нас!» — сказал Владимир с ласковую улыбкою, въезжая в ворота. Вслед за ним двинулся весь поезд, исключая охотников и варяжских воинов. Первые отправились на соколиный двор, который пристроен был снаружи к одной из стен ограды, а вторые вошли вместе со стражу е в караульню. В то самое время, когда вся свита княжеская въехала на двор, и привратник собирался уже запереть ворота, подошли к ним два охотника, ведя в поводах лошадей своих. Один из них казался человеком пожилых лет, но шел бодро и смело поглядывал вокруг себя. Другой, по-видимому, гораздо моложе, тащился вслед за ним, спотыкаясь и путаясь при каждом шаге, в длинных полах своего кафтана. Он посматривал робко во все стороны и поправлял беспрестанно надвинутую на глаза шапку, которая едва держалась на огромной его голове. — Э, зудила Горлопанов! — закричал стоящий вне ограды подле самых ворот видный варяжский воин. — Подобру ли поздорову? — Живется пока мест, господин Якун. Отвечал охотник, садясь на свою лошадь. «Куда так поздно?» «На почайну!» «Зачем?» «Про то знают старшие, да вот этот парень, которого мне велено проводить до Олеговой могилы». «А кто он таков?» «Не знаю, чем он был сегодня поутру, а теперь л о в ч е великокняжеской псовой охоты». «Ну, брат Зудила, каких молодцов вы подбираете! Что за недоросток такой?» «Да подсади его! Видишь, он не вскарабкается на коня! А цепок проклятый! Смотри-ка, так и повис на гриве! Видно, мал да удал!» «Э! Да что это? Постой-ка!» — вскричал якун, подойдя к малорослому охотнику. «Ба! Ба! Ба! Тороп!» «Погоди, погоди, любезный!» — продолжал он, схватя под усцы лошадь. «Не торопись! Давно ли ты попал в княжескую охоту?» «Сегодня, господин Якун, — сказал Тороп, — да не мешай мне, я послан Наскара. — В самом деле? А я слышал, что будто бы ключник Вышата велел тебя здесь призадержать. Так не погневайся, если я пошлю спросить его». «Послушай, Якун, — прервал Тороп в полголоса, — разве ты слуга ключника Вышаты? И захочешь ли ты, благородный Витязь, для того, чтобы угодить этому старому срамцу погубить такого же удалого молодца, как ты. Удалого молодца? То есть тебя? Я говорю не о себе. О ком же? О бывшем отроке великокняжеском Всеславе. Как так? Мне некогда тебе об этом рассказывать, но знай, что если ты меня задержишь, то завтра же Всеслав будет пойман и казнен на лобном месте». За то, что он не хотел выдать руками своей невесты и убил десятника з в е н и с л а в а Ну да. Вот что, продолжал Якун. Этот Всеслав обидел товарища моего Икмора, и если бы он не был под опалую великого князя, так не только Икмор, но и я стал бы с ним биться не на живот, а на смерть. Но чтоб я, природный варяг, я, Якун, сын Лидульфостов, помешал тебе спасти от позорной казни этого молодца? Нет, черт возьми, клянусь Геллою, этого не будет. Он обидел моего друга, и если мне удастся отомстить ему, то смерть его неизбежна. Но он все-таки удалой детина, храбрый Витязь, и виноват только в одном, что, умертвив Звенислава, не свернул шею самому в Ишате. Ступай, «Я не держу тебя!» Тороп приударил плетью свою лошадь и помчался вскачь к дубовой р о щ е п о с т о й постой!», постой — кричал, догоняя его старый охотник. «Ну что ты, выпучи глаза-то, скачешь? Или ты хочешь совсем сморить коня? Ведь он и так с самого утра все под седлом, не успел и травки пощипать. Да тише ты, чтоб тебе шею сломить, леший проклятый!» Доскакав до дубовой рощи, Таро посадил свою лошадь и поехал рысью. «Ступай шагом», — продолжал охотник. «Видишь, здесь в лесу какая темень. Наедешь на пенек, так и в самом деле шею сломишь».